Заклинание. Взаимоотношения, существующие между холстом и временем, переживаемым в вещественной сфере, весьма запутанны и сложны для понимания. Поскольку холст во всех случаях стремится к равновесию, и его деформации не бывают постоянными, если все же заставить его принять какую-либо форму, то эта форма станет той, в которой он пребывал всегда. Если использующий магию знаком с самой этой формой, и характером ее воплощения в холсте, то она может быть явлена в вещественной сфере, независимо от того, восстановлено ли равновесие холста в настоящем, прошлом или будущем времени. Такое понимание формы холста может записываться словами, хотя этот язык весьма туманен и труден для изучения, и характер его магического воплощения может быть сохранен в объектах и волшебных книгах в форме аналогичной вибрации. Если, к примеру, некто заставит вибрировать скрипичную струну, она станет производить звук, обладающий определенными качествами, а последовательность таких звуков даст мелодию. Точно так же в некий объект или на страницу книги можно поместить мелодию холста, представляющую собой магическую запись качества его деформации. Так музыкальная пьеса представляет собой деформацию воздуха, которым она передается. Если понят принцип и собрано достаточное количество энергии искры, то деформации, присущие холсту до восстановления им равновесия, могут быть вновь воспроизведены по воле заклинателя. Скажем, в определенный момент, в отдаленном прошлом, холст был в результате величайших усилий и жертв деформирован таким образом, который позволил некоему человеку или предмету существовать не на своем природном месте, но в другом месте, в десяти футах левее от него. Затем это состояние было преображено в слова, которые позже были помещены на страницу. А затем эта же страница была пропитана подобными музыке качествами воплощения этого состояния в холсте. Вот почему вы никогда не найдете на одной странице два заклинания. И тогда, в последующее время, в вещественной сфере, читателю необходимо будет лишь повторить эти слова, добавив совсем небольшое количество энергии, полученной, скажем, путем концентрации остаточной жизненной искры, высвобожденной в холст в результате преждевременной смерти. Слушайте гласарий жертвоприношения и он воспроизведет прошлое состояние холста в ныне представленном материале, тем самым передвинув объект, над которым читается заклинание, на 10 футов влево, уже без приложения гигантских объемов работы, которые были необходимы в начале. Именно так создаются книги заклинаний, равно как и волшебные объекты.